Глава двадцать шестая Что ж, рыбалка и последующий пристрой улова у нас вышли феерическими. Пеликальни мы для себя тоже оставили и, вернувшись на пляж, с аппетитом съели. После чего отправились по домам. Забегая чуть вперёд, скажу. Утром в статье в газете мы прочитали странную новость о соседних королевствах, в частности, об Эльфийском. Этой ночью неведомые злоумышленники забросали рыбными тушками, погружёнными в стазис дворцовый сад, и похитили из него довольно много плодов редчайших фруктовых деревьев. Владыка эльфов и его советники в недоумении. Кто и зачем совершил такую удивительную по абсурдности диверсию? Ни с кем ссор у них не было, но даже если и были, это очень странно. Закидывать дворцовый сад рыбой, первоклассной свежайшей морской рыбой, и забирать неподлежащие хранению фрукты, которые невозможно съесть в таком количестве, и транспортировать тоже невозможно в силу их специфики. То есть, получается, это было именно хулиганство, да ещё в особо крупном размере. Мы с Ирданом и Заразой обменялись быстрыми взглядами и молча продолжили завтракать. Но наше переглядывание заметили дедушка и свекровь. — Ваша работа? — спросила Риата Летиция. — Чего это сразу нася? «Вообще не мы, хулиганюли!» Вяло попыталась отказаться от предположения горгульи, но врала она так неубедительно, что не поверила бы даже я. «Грандиозно!» — озвучил дед. «Куда дели мешок пеликальни?» «Гномиком!» «Ой, ничего не знаю!» — зажала рот лапками зараза. «Вы продали гномам пеликальни, которые украли у эльфов?» — опешила моя мама. «Сюма сясь ля мама антелия», — возмутилась моя питомица. «Я полядочная нетисть Мы поменялись. Эльфика мыбка гномиком пеликальни нам всем огонь». «Зачем гномам пеликальни уточнила Риатолитица и вдруг прищурилась на сына. «Ты проду? Проспорил гномам пари? Опять?» «Клариса, ты снова спорила с гномами?» — уточнила моя мама. Ты же только недавно из-за этого стала феей. «Где самогон?» — уточнил дедушка. «Там», — указала я на кладовку, куда мы перетащили все бутылки самогона, добытые у гномов. «Ни оркам, ни амазонкам мы алкоголь не отдали. Они на службе». «С этого надо было начинать», — сказал старый некромант. «Летейцы, Антили, девочки, не шумите. Дети молодцы, обдурили гномов, добыли самогон, эльфов от... Порадовали свежей морской рыбой. Демы чудесные. Зараза, простонала я. Чего, все захолосу. Толтик хочу, с олейсками. Никаких орешков. И вообще, говори нормально, зараза. Смотри, сколько людей уже добавилось в нашем окружении. И клиенты, и родня, и орки, и амазонки. Мы ведь с тобой больше не вдвоем. Нет, насупилась горгулья. И не пласи. это моя изюминька, меня на меня уклассает. Я только вздохнула и покачала головой. Все мои многомесячные попытки заставить нечисть нормально говорить разбивались о ее непоколебимое упрямство. Нам предстоял тяжелый насыщенный день. Сегодня по плану были стейперки и процедуры перевода парней и молодых мужчин к амазонкам взамен прибывших от них девушек. Если хватит сил, то переправить маму и свекровь в замок Монков. из замка снова открыть портал к Амазонкам и переправить тех мужчин, которых папа нашёл взамен двух девушек с малолетними братьями. Но сначала завершить кое-какие рабочие вопросы мне и Ирдену. Ну и отдохнуть, конечно. А вот вечером... Впрочем, всё пошло не по плану. Дедушка наотрез отказался возвращаться. Он решительно настроился пожить у моря и подтвердил своё намерение снять дом. Сейчас не захотел даже за вещами с нами отправиться. Сунул заразе в лапу шоколадку, саму заразу подхватил подмышку и унёс к себе в комнату. Сказала она ему нужна для обсуждения важных вопросов и как секретарь. А мы и сами управимся. Довольная нечисть болталась подмышкой у немолодого некроманта, шевелила лапами, жевала шоколад, жмурилась и чавкала. Чавкала она специально, дурачилась. Так-то она ест аккуратно и вообще чистюля по мере сил. Но иногда вот. То ли впадала в детство, то ли баловалась. Обе мамы, оставшись без присмотра, сговорились, спелись и отказались возвращаться к мужьям. Заявили, что им хочется посмотреть степь. «Мам, а как потом? Ты мне вестника пришлёшь, чтобы я вас забрала и по домам отправила?» — спросила я. «Ещё не хватало у детей помощи просить по таким пустякам», — фыркнула драконица, опередив мою маму. «Полетаем, посмотрим на орков, на то, как там девочки-амазонки обустраиваются. Ну и вообще». сами потом вернемся а если попыталась я задать еще вопрос мама что ты задумала вмешался ирден ну ка признавайся вы поссорились с папой что это и он не прилетает за тобой и ты не торопишься домой да и кэнгару ты не спешишь а зачем мне к кому то спешить поправила манжету драконицы и вздернула подбородок и вообще «Твой отец взрослый самостоятельный дракон. Сам уж как-нибудь справится». А я кое-что начала подозревать. Глянула быстро на свою маму и спросила у мамы Ирдена. «Рято летится, а вы вообще сообщали супругу, что отправлялись к Амазонкам? Ну и к нам сейчас. Или он думает, что вы гостите в замке Монков?» Свекровь набрала воздуха в грудь, чтобы мне ответить, но вдруг сконфуженно покраснела и совсем как девчонка насупилась. «Ага, я так и знал», — возмутился ирдан «Ты опять?» «Что опять?» — тихонько спросила я. «Ну а в кого, как ты думаешь, Эдгар у нас аферисты и прохиндей? Не в отца же. Тот у нас серьёзный, ответственный и занимающий высокие должности. Зануда». перебила его драконица. «Да-да, серьёзный, ответственный, скучный». Я глянула на маму, которая старательно пыталась держать улыбку. Поймав мой взгляд, она подмигнула, и я поняла, что ничего не грозит крылатой авантюристке. И что за ней присмотрит моя мамуля, как наверняка делала это во время визита к амазонкам. В нашем большом семействе монков, в которое однажды вошла Янти, Ле Кэтрин Сухарт, Есть только одна безответственная и ветреная особа. И это, как ни печально признавать, я. А, ну теперь не только я. Зараза монк вот ещё один член рода, который не маг смерти, совершенно несерьёзен и склонен к необдуманным поступкам. Я хихикнула от этой мысли и поняла, что свекровь мне нравится. Мне с ней явно порой будет легче, чем с родной мамой. Не потому, что меня не любят, наоборот. Матушка всегда на моей стороне и поддерживала всегда, все эти годы. Просто... Но она некромант. У неё иной темперамент, и совсем иначе выражает она свои чувства. Ничего не желаю слушать. Мы с Антелией Кэтрин идём в степь и намерены хорошо провести время. Ряд Доминго пусть отдыхает. Снимите ему дом, как он хочет. Лучше побольше. А ещё лучше давайте просто купим особняк с видом на море и выходом к пляжу. Ирден, займись. Может, и мы станем там отдыхать. Мама. Всё потом. Клариса, деточка, открывай переход. Как вы, феечки, это делаете? А вещи? Спросила я, так как у обеих ряд с собой были лишь те сумки, с которыми они отправлялись к амазонкам. Потом отправите нам всё, что потребуется. Зови амазонку и того из орков, кто у дома дежурит, попросила я дракона мужа. В итоге с нами отправились Димарду и Алкеста. Именно они дежурили у дома. Степь дышала жаром и травами. Солнце ослепило, а гомон орков оглушил в первые мгновения. Шумно, бодро, весело. Нас не ждал никто, кроме шамана. Вот в этом я не сомневалась. Хитрый орк, мутный. Не знаю, что ему от меня и дальше надо, но... «Приветствуем тебя, вождь», — склонил он голову. «Мы ждали тебя час назад». Я только губы поджала. Мы час назад и собирались отправляться. Но задержались, так как долго ели, читали статью про эльфов и рыбу, обсуждали семейные вопросы. А так бы прибыли именно тогда, когда нас ждали. Духи предков шаману вон даже точное время нашептали. Знакомься, шаман. Это моя мама Риата Антилия Кэтрин Монг. Она некромант, маг смерти. А это мама моего мужа, драконица Риата Летиция Фердинанд деланс Они останутся погостить в племени. Им понадобится шатёр и всё необходимое. «Скажи женщинам, вождь, они всё устроят», — кивнул Орк, ничуть не удивившись. «Духи предков сказали, что ты придёшь. Женщина, видящая смерть. Степь рада тебе, даст отдых». Серьёзно заявил он моей маме. Она чуть удивлённо подняла брови и кивнула. А шаман повернулся уже к реатилитице, смотрелся в неё и чуть слышно хмыкнул. «Твои дети, драконицы, нравятся духам предков. Твой другой сын сыграл свою роль. Он привёл нам сильного вождя. Этот твой сын — хорошая опора вождем. Племя будет процветать. Духи предков передают тебе, что ты хорошая мать. И жди». Совсем скоро тот, другой твой сын, сделает сюрприз. Дать него сплошные сюрпризы всю его жизнь. Закатила глаза драконица. Я не удивлена. Уже одно то, что он привел в семью феечку. Это не конец пути. Усмехнулся орк. Вот я бы на месте Рята Литицы и точно напряглась. Мутный шаман говорит загадками и намеками. И намеки мне не очень нравятся. но, вероятно, драконица познала вселенское спокойствие ещё в процессе воспитания двух малолетних отпрысков. Она только пожала плечами и заявила. «Я намерена полетать. Кэтрин, ты со мной?» «Конечно. Клара пусть о наших вещах позаботится. И предупреди о моей сумке», — попросила она. Две женщины отошли в сторонку, и вот уже в небо поднялась огромная сапфирова синяя драконица. а на ее спине сидела изящная женская фигурка наши мама отправились полетать и развеяться на земле бегали и верещали орчата взрослые орки просто смотрели в небо кажется племя тоже уже привыкает к нашествию феи горгулий драконов амазонок с таким вождем их похуже уже ничем не удивишь сумку некроманки не трогать громко сказала я для всех кто крутился поблизости совсем даже не прикасаться Я сейчас сама её отнесу куда-то, и пусть она там стоит до её возвращения. Любой, кто рискнёт сунуться к вещам мага смерти, потенциально мёртв. Следите за детьми, всем понятно. А потом обратилась снова к шаману. Все готовы к переходу. Парней и молодых мужчин столько же, сколько в племя пришло девушек. Ответ был утвердительный. Ирден всё это время стояла рядом и то изучал орков и амазонок, которые мельтешили среди них. то писал кому-то вестники и лишь сейчас вернул своё внимание нам. А дальше как-то всё пошло и без моего участия. Ко мне и Алкести набежали вдруг женщины и повели к столу. Отказ не принимался, так что вождю пришлось посидеть на шкуре, отведать чая и угоститься лепёшкой. Алкеста тоже угостилась из вежливости, но её больше интересовало, как тут обустроились её землячки. Я ей кивнула и попросила поговорить, всё узнать. рассказать мне, и мы потом напишем королеве Рогнеде. Ну а что делать? Я вождь, должна выразить уважение своему племени и принять их уважение мне». Дракона муж в это время беседовал с мужчинами-орками. Они собирались в стороне, что-то обсуждали, кивали. Кто-то периодически уходил и возвращался то с оружием, то с сумками. Ну а я поинтересовалась делами племени. Выслушала просьбы и список необходимого. Пригодился взятый с собой блокнот. Я всё записывала, уточняла детали. Чем смогу, помогу. Переправлю и лекарства, и необходимые мелочи. Незаметно пролетел час. И вот уже Ирден привёл тех орков, которые пойдут в земли амазонок. А дальше всё тоже прошло как-то буднично даже. И проход я, на удивление, легко смогла открыть. И даже удержала его сама без подпитки заразы или Ирдена. То ли я становлюсь сильнее и опытнее. То ли по накатанной легче открывать переходы. Орков ждали, им были рады. И с той стороны фейского портала мне улыбалась благодарная и светло королева Рагнеда. Она лично присутствовала, встречала и организовывала. Для их маленького народа сейчас происходили серьезные перемены. Но амазонки были рады. И счастливы, что их королевство отыскала я. «Клариса Терезия», — тепло кивнула мне женщина, — «спасибо за помощь». И за рыбу. Это было неожиданно, но мы оценили подарок. Я держала переход, не могла отвлекаться, поэтому только тоже с улыбкой ей кивнула и сосредоточилась на том, чтобы никого не забыть ни на этой, ни на той стороне. Не хватало поддержки заразы. Маленькая шустрая нечисть умела быть хорошей наблюдательной помощницей. Королева ещё с кем-то переговаривалась. Я успела заметить, что она перекинула свёрток алкестя. А когда все орки прошли, мы быстро попрощались, и я закрыла переход. «Ну что, домой?» — повернулась к Ирдену. «Нет, вождь, тут же возник рядышком шаман. Погости. Пообщайся ещё с племенем». Ирден кивнул, мы с ним быстро переговорили и решили остаться до вечера. А когда я осталась ненадолго одна, ко мне подошла алкеста и протянула то, что ей перекинула Рагнеда. «Это вам». «Подарок от королевы». «Знаешь, что там?» — спросила я, принимая неожиданно тяжёлый свёрток. Тонкие яркие ткани, а под ними прощупывалась коробка или шкатулка. «Спасибо». «Драгоценности», — спокойно ответила девушка. «Нельзя без драгоценностей. Тут и к свадебному празднику, и на каждый день, и для мужа, и для второго мужа, если захотите». Королева велела передать, что они готовят вам приданное. А это пока так, на первое время. Ох, но ну зачем? Я же не ее дочь, у меня есть приданое от моих родителей. Так принято. Пожала плечами амазонка. Вы спасаете наш народ, светлая госпожа. Значит, вы одна из нас. Женщины должны заботиться о своих. У каждой женщины должно быть приданое и возможности обеспечить себя и своих мужчин. А у нас много-много камней. Владычица сказала, что мужья-драконы тоже ослепнут от блеска сокровища их жены. Но советует избавиться от того непослушного мужа. Говорит, он недостоин. «Я думаю над этим», — усмехнулась я. «Тоже не в восторге, что он стоял со мной в храме. А пока что он так и остаётся в замке моего отца. И он лишён возможности летать, отбывает наказание». «Это правильно». Без тени улыбки кивнула Амазонка. «Я знаю, его мать закрыла ему полётом. Это хорошо. Иначе он снова натворит дел, а женщинам за ним исправлять». «Вот-вот», — согласилась я. Драгоценности, подаренные Рогниной, были роскошны. Целая шкатулка разных потрясающих украшений. И там действительно оказались ещё и два мужских комплекта. Но Эдгар точно обойдётся. А вот Ирдану и братишкам я с удовольствием что-то из этого предложу. Моя мама и свекровь тоже оценили. Драконица подсокала языком, с драконьим пламенем в глазах всё изучила, повертела и даже пыхнула огнём через ноздри. «Мама, это не твоё», — тихонько сказал ей сын. «Да знаю я». Ничуть не смутилась она, а у самой руки тянулись колье с каменьями. Просто драконья сущность не может устоять при виде сокровищ. Восхищается. Возможно, мы потом попросим что-то поносить. Мама. Да что мама? На обмен, конечно же. Мама. Ой, ну ладно, ладно. Не будем мы ничего просить. У нас своих целая сокровищница. Ирден, дорогой, а ты уже подарил Кларе украшения? Много? «Девочке непременно нужно обустроить личную сокровищницу. Без неё ни одна приличная драконья семья не может существовать». Риата Монг только улыбалась, слушая наш разговор. Её забавляла эмоциональные порывистые драконицы драконица и то, как из неё рвётся драконья сущность. Хотя Риата Летиция имела синюю чешую, но она тоже была огненной и темперамент имела соответствующий. Уже позднее я вдруг вспомнила. Мы забыли сказать королеве Рогнеди о нотариусе. Ей собирался написать дедушка, но я даже не уточнила. «Клара, ягодка, расслабься», — взял меня за руку дракон. «Мы не народ амазонок. Тебе не обязательно решать всё самой и помнить обо всём. Делегируй. У тебя есть родители, братья и два деда. Если уж на то пошло, у тебя есть муж. И маленький шустрый секретарь. И пусть и не совсем адекватный, но всё же имеется деверь. «Да уж», — улыбнулась я, вспоминая своего картавого крылатого секретаря. «Зря смеёшься», — фыркнул дракон. За игрушечной внешностью и дурашливой манерой себя вести открывается острый ум и целеустремлённый характер. Зараза дурачится, но она взрослая, умная, древняя нечисть. «Я знаю, просто всё время об этом забываю. Она такая, как ребёнок». «Да». Это один из способов выжить, адаптироваться к миру, мимикрировать. Она всё больше осваивается после пробуждения и жизни у тебя и захватывает всё больше функций. Ты замечала? Конечно. Вот и позволяй ей многое, что она может. Если разобраться, не она ребёнок, а ты по сравнению с ней. И заметь, именно она тебя опекает. Я собралась возразить, что мы с ней наравне заботимся друг о друге. Как вдруг у меня в кармане что-то зазвенело, зажужжало и завибрировало одновременно. Я аж подпрыгнула на месте и заполошно принялась хлопать себя по одежде, отыскивая карман и то, что в нём издаёт всю эту свистопляску. Оказалось, активировалось зеркальце, подаренное королём Клайдберриса, и переданное мне через Ирдена. Я раскрыла его, артефакт сразу же перестал шуметь. А зеркального полотна на меня уставилась клыкастая розовая рожица. «О!» «Лаботает! Клалочка, ты в порядке? Как там, Ольке?» «Я в порядке. Орки хорошо», — улыбнулась я. «А ты как сообразила про эти артефакты? Я не знала, что по ним можно общаться. Думала, просто маячки». «А, да они древние совсем. Сейчас так не делают, утеленное мастерство. У бабушки такие были, я вспомнили. У меня в голове иногда чего-то зузит, а потом я чего-нибудь вспоминаю». так интересно». «О, как! Так, может, ты вспомнишь своё прежнее имя?» — заглянул в моё зеркальце Ерден. «Исёть его. Придумай, что зиму, зенёк. Я зя, зя монг. Мне всё нлавится». «Зараза, ты уже связалась с детьми?» — спросил её невидимый нам дед. «Конечно, дедуля, смотри». Она помахала своим зеркальцем так, что у нас аж репь пошла. «О, я тебя хотели там. Мы с дедушкой Доминго поймали Натальоса. Он, правда, глюпенький, такой амазонок, боится. Но мы его аккуратно положили. Он просто не понимает счастья. Чего он не понимает? Опешила я. И вдруг до меня дошло. Что значит «поймали»? И куда вы его положили? На ковлик. Но мы сначала подмелим, ковлик тестенький. И мы гоблины лозить ко мне отдали. Но они нам помогали. «Они ибки холосо поели, и сильные теперь!» Я медленно повернула голову и посмотрела на Ирдена. Ответом мне был такой же ошарашенный взгляд. Мы несколько секунд осмысливали, потом дракон сдвинул мою руку так, чтобы и ему удобно было смотреть в артефакт. И вкратчиво спросил. «Прелесть моя, уточни, пожалуйста. Вы с рятом Монком поймали молодого нотариуса, которого мы хотели нанять для амазонок. предложив ему контракт. «Дя?» да. «Вы его поймали, связали и положили на ковёр?» «Дя?» да. «И, полагаю, ковёр этот находится в гостиной Кларисы?» «Ну, конечно, больше некуда было. Не блацать за его на земле. Он маленький, и всё Да и лёзочки. Они девчонки непростые». «О, боги!» выдохнула я. «Зараза, покажи нам, пожалуйста, уважаемого риата нотариуса». «Сейчас». Картинка в зеркале изменилась. Горгулья явно полетела со второго этажа на первой в гостиную. Там она приземлилась, прошагала по ковру. «Смотрите», — радостно произнёс её голос. Она повернула артефакт так, чтобы мы увидели перекошенное лицо достаточно молодого гоблина. Глазами он выражал много чего. но вот сказать не имел возможности, так как его рот был заткнут розовым бутоном. Да не может такого быть. Розы пожертвовали на совсем один цветок? Не верю. Случайно оторвался? Или это не наша роза? Зараза. Я жду объяснений. Нервно вопросила я. И тут же обратилась к гоблину. Здравствуйте, уважаемый Риад. Как вы себя чувствуете? Промычал бедняга и скосил глаза в бок. «Ты чего, Клалочка? Не совсем за Сказала невидимая нам горгулья. Но зато мы увидели её лапку, которая она ласково погладила лежащего на моём ковре нотариуса. Гоблин уже даже не дёрнулся, только вздохнул и закатил глаза. А моя питомица продолжила. «Лозочки нам любезно одолзили одну веточку телезакоська. Она длинненькая, её хватились, чтобы лёд заклить. Уточника еще более вкрадчиво попросил Ирдан. Розы выбросили одну плеть через окно, заткнули рот нашему уважаемому гостю. И он так и лежит, а эта плеть тянется к кусту. Ага, согласилась Та. С они придумали пледумали, правда? «Угу. А Риат Монг где? Дедушка Хенли кустал. Мы долго ловили Натальюсы на кладбище. Так что теперь все отдыхают. И зомбики, и дедуська, и упыли, Натальюс. Какие зомби, какую еще упыль, какое кладбище? Аж подпрыгнула я. Гладское кладбище, Катула Северное. Там много зомби и тле упыля. Мы из дедуской доминго их всех улазили облатно. А Натальюса плеслось ловить. Сюсль такой. Мы сирдом снова посмотрели друг на друга. Потом на недостаточно шустрого нотариуса, ожидая хоть какого-то внятного ответа на сотни вопросов. Что характерно, гоблин кивнул и пожал плечами. Мол, так всё и было. «Зараза, попроси, пожалуйста, розы, чтобы они освободили рот нашему гостю». «Сейчас». Мы снова увидели её лапку, которую она погладила по голове гоблином, и услышали слова, обращённые к нему же. Видишь, как холосо, а ты боялся». Я за тебе говорила, что моя феечка доблая и длокономусь у нас холосый. А много платят. Тего бегаль, затем бегаль. Я здесь казались, то все равно поймаю. Только устали все. Ну, не тего, сколь искусясь с пеликальним, как я обещала. и станешь снова здоровеньким. Клетять больше не будешь?» Бедняга закатил глаза и помотал головой, смирившись с творящимся произволом. Тут изображение замельтешило, горгулья явно добралась до окошка, ведущего к розам. И мы снова услышали. «Эй, девчонки, надо Наталью у Сулота освободить. Он обещал больше не клетять». А через пару минут мы уже выслушивали от помятого, ошеломленного, но не сломленного гоблина историю произошедшего. Оказывается, он сидел в трактире. Вдруг туда заявились немолодой некромант и картавая нечисть. И предложили ему контракт на несколько лет в другой стране, работать на амазонок. Он им, конечно же, не поверил. Все знают, что амазонки это вымышленный народ, и их не существует. Тут крайне оскорбила сидевшая за соседним столом красивая наёмница непонятной расы со слегка оливковой кожей. Слово за слово, она пыталась убедить, что ряд ноль к неправ относительно амазонок. Её поддержал её приятель наёмник Орк. В общем, дело дошло до рукоприкладства, и пришлось ему от них спасаться бегством. Бежал он, бежал, и случайно оказался рядом с кладбищем. Туда и свернул, а там зомби, средь бела дня. Возмутительная беспечность городских властей, на которых он ещё подаст жалобу. И не только зомби были, но ещё и упыри. И вдруг снова заявился давишний некромант. Нежить он всё упокоил. Не сразу, конечно, кладбище оказалось неустойчивое. И из-под земли всё время новые руки вылазили. А когда всех упокоили, розовая горгульев залетела на плечи статуи на одном из склепов, где он и пытался пересидеть творящийся ужас. И снова стало ему говорить, что он должен поехать работать к амазонкам, и что его уже выбрали, и деваться ему некуда. Молодой ряд Нолик был не согласен. Очень даже попытался куда-то деться, потому что в его планах было заменить престарелого прадеда Тоже риата нолька городского нотариуса Бериуса последние несколько сотен лет. А дальше снова заявились давешний наёмник и наёмница. И вот он уже тут, лежит на ковре в чужом доме. И его чуть не сожрали хищные цветы, которые на самом-то деле настоящая нечисть. А розовая крылатая нечисть уговорила цветы его не жрать. Но пришлось полежать связанным и заткнутым ртом. И ему обещали в качестве компенсации пеликальни, чтобы успокоить нервы и привести здоровье в норму. И всё бы ничего, но в его планы не входит отправляться ни к вымышленным амазонкам, работать нотариусом у их королевы, ни к эльфам за обещанными пеликальни, которых невозможно купить нигде, кроме как у этого народа и только на их землях. Зараза в нужных местах поддакивала и периодически успокаивающе гладила беднягу гоблина по голове. Амазонки существуют. Я случайно их нашла. У нас с ними договор о дружбе и сотрудничестве. Я их представитель на всех других землях. И королеве Рогнеди действительно нужен нотариус. И она действительно платит честно и весьма неплохо. Та наемница — ее подданная амазонка. Один момент. У амазонок форма правления абсолютная монархия. Уклад — матриархат. Вас наверняка захотят женить и будут пытаться взять в гарем. Сказала я, глядя в зеркальце. Вздохнула. Призвала волшебную палочку и продемонстрировала её. Гоблин моргнул. И пока не успел возразить или опомниться, я завершила. А ещё я вождь племени орков. Тот наёмник из моего племени. И снова продемонстрировала, но уже топорик вожде. Я говорю истинную правду. Слово феи. Гоблин притих, осмыслил. И совершенно иным тоном, крайне деловым и собранным заявил. «Контракт на ближайшие 50 лет. Дальше обсудим. Я буду единственным в городе нотариусом. Оклад согласно тарифам гильдии нотариусов. Вознаграждение от сделок также по тарифной сетке. Премиальные по договорённости и по ситуациям. Мне понадобятся личные вещи, помещение под жильё и под контору. И, само собой, моя печать. Никаких гаремов». Возможно, соглашусь на одну жену по обоюдной симпатии с заключением брачного договора. В случае развода детей делим в их интересах и планах на жизнь. И последует выплата алиментов в соответствующей стороне. Идёт. Сейчас я с мужем прибуду. Мы пока в степях у моего племени. Муж огненный дракон, насколько я вижу, уточнил нотариус. Верно, подтвердил Ирден. Фея из рода некромантов, она же вождь племени орков. Её ручная нечисть — горгулья. Ещё одна нечисть — охранные розы. Муж — дракон. В приятельницах — королева амазонок. Я криво улыбнулась и пожала плечами. «Как удачно я заехала в Бериус!» Задумчиво протянул он. «Это даже интереснее, чем сменить прадеда на его бессменной должности. Давайте рядом, фея, побыстрее». Я устала лежать на вашем ковре. «Зараза, развяжи, пожалуйста, нашего гостя», — попросила я. «Исёть его. Сами лазвязать им, а у меня лапки. С Люсей, Наталиус, Наталью, охотись мы с тобой скусаем олеськи, пока ждём мою феятьку». «Да». «Нет, никаких орешков», — крикнула я. «Задень! Фу, такой быть!» — захихикала за пределами зеркальца горгулья. «Не бойся, гоблин, я тебя сетя столтиком угасю». Ласты согласился с нами работать. Мы своих всех любим и балуем всякими вкусняшками.